Когда святой человек со шрамом на лбу ушел, чтобы привести своих спутников, стрелок долго стоял, провожая его взглядом. Большие пальцы рук он засунул за ремень старых штопанных джинсов, и, казалось, так стоять он будет до второго пришествия. Однако в тот самый момент, когда Келлоган скрылся из виду, он повернулся к своему катету и махнул рукой. «Идите ко мне». Когда они подошли, Роланд уселся на землю. Эдди и Джейк сделали то же самое. Сюзанна и так сидела. Стрелок заговорил быстро и отрывисто. «Времени в обрез. Поэтому скажите мне, каждый из вас, и не виляйте, честный он или нет?» «Честный». Без запинки ответила Сюзанна. Опять поморщилась и потерла живот под левой грудью. «Честный». Ответил Джейк. «Честный». Ответил Иш, как будто его тоже спрашивали. «Честный». Согласился со всеми Эдди. «Ну, посмотрите». Он взял несгоревшую палочку, раздвинул сосновые иголки и написал на черной земле «Калья, Келлоган». «Это совпадение или что-то значит Спросил он в ответ на недоуменный взгляд Сюзанна. «Кто знает?» Джейк пожал плечами. Все говорили очень тихо, склонив голову над написанными на земле словами. «Та же история, что с Девятнадцатью». «Я думаю, это всего лишь совпадение» высказала своё мнение Сюзанна. Конечно же, не всё, с чем мы сталкиваемся на нашей тропе Каа, не так ли? Эти слова даже лингвистически не связаны. В нашем мире слово «калла» имело бы испанские корни, как и многие слов, которые ты помнишь по мэджису, Роланд, и произносилось, как «калья». Я думаю, на испанском это улица или площадь. Уж извини, не помню точно, учила испанский только в средней школе, а с тех пор много воды утекло. Но, если я права, использование этого слова, как начальной части названия города, деревни или нескольких деревень, расположенных рядом, имеет смысл. Не самый, возможно, лучший вариант, но вполне приемлемый. «Каллахан» с другой стороны так и произносится. «Каллахан» — это что, распространенная ирландская фамилия? Английская? «Уж точно не испанская», — вернул Джейк эта история с 19 у насрайть на 19 грубо оборвал его Роланд. сейчас не время для игры в числа он скоро вернется со своими друзьями а до этого мне есть о чем с вами поговорить ты думаешь насчет черного 13 -го он говорит правду спросил джейк да кивнул роланд исходя из того что произошло с тобой и эдди в прошлую ночь я думаю что ответ да если это правда держать при себе этот хрустальный шар опасно но мы должны его взять Потому что если его не возьмем мы, он достанется волкам из Тандер Клэпа. И хватит об этом. Сейчас у нас есть более насущные проблемы. Чувствовалось, что Роланд чем-то взволнован. Он пристально смотрел на Джейка. Ты вздрогнул, услышав фамилию этого фермера. И ты тоже, хотя и не так явно. Извини, потупился Джейк. Я забыл имя. Чего ты не забыл? Оборвал его Роланд. А если забыл, то вместе со мной. Потому что я слышал эту фамилию недавно. Только не могу припомнить, где и когда. Потом с неохотой добавил. Старею. Это случилось в магазине, ответил Джейк. Подтянул к себе заплечный мешок, нервно завозился с завязками, пока не развязал их. Откинул клапан, словно хотел убедиться, что Чарли чук чух и книга загадок по-прежнему на месте. По-прежнему их можно потрогать. В Манхэттенском ресторане для ума. Это так странно. Однажды это случилось со мной, однажды я наблюдал, как это происходит со мной. И это само по себе очень хорошая загадка. А Роланд описал круг, изуродованный правой рукой, предлагая поторопиться с рассказом. Мистер Тауэра представился мне, я тоже. Сказал, что меня зовут Джек Чемберс. И тогда он сказал... Хорошее имя, дружище. Вмешался Эдди. Вот что он сказал. А потом добавил, что Джейк Чемберс звучит почти что как имя героя романа вестерна. Парня, который врывается в город Черные Виллы, штата Аризона, очищает его от всех бандюганов, потом скачет дальше. На память процитировал Джейк. Что-то, по-моему, из Уэйна Ди Оверхолсера. Уэйн Ди Оверхолсер. Если скажешь мне, что И это совпадение, Сюзанна. Он вдруг ослепительно улыбнулся. Я предложу тебе поцеловать мою белую жопу. Сюзанна рассмеялась. В этом нет необходимости, сладкий мальчик. Я не верю, что это совпадение. И когда мы встретимся с этим фермером, приятелем Калахана, я обязательно спрошу, какое у него второе имя. Если Дирк или Дейн, то есть из четырех букв... Ее рука снова дернулась под левую грудь. Ох уж эти газы, боже. Я бы многое отдала за упаковку Тамс. Или... Она не договорила. Джейк, что с тобой? Джейк держал в руках книгу Чарли Чух-Чух. Его лицо бледнело на глазах. Глаза округлились, стали огромными. Рядом О. с ним начал тревожно подвывать Иш. Руланд наклонился, чтобы взглянуть на книгу. Его брови взлетели вверх. Святые боги! Посмотрели на книгу и Эдди с Сюзанной. Название осталось прежним. Картинка осталась прежней. Древний паровозик пыхтел, забираясь на гору. Скребок расплывался в счастливой улыбке Огни глаза сияли. Но надпись под картинкой с желтыми буквами. Текст и рисунки Берилл Эванс исчезла. И новая не появилась. Джейк повернул книгу, посмотрел на корешок. Увидел только название книги «Чарли Чух-Чух» и издательство «Макколи Хаус Паблишерс». Ничего больше. К югу от них послышались голоса Келлоган и его друзья приближались Келлоган из Кальи Келлоган из Лота Как он также себя назвал Титульная страница сладенький Подала голос Сюзанна Открой ее быстро Джейк открыл Вновь они увидели только название книги И название издательства На этот раз с выходными данными Посмотри на страницу с копирайтом Предложил Эдди Джейк перевернул страницу Здесь, на обороте титульной страницы, печаталась информация о правообладателях. Да только там ее не было. Практически не было. Они увидели копирайт 1936 года. Одно слово и четыре цифры, которые в сумме давали число 19. Ничего больше. На всей странице.